Препятствующая терапии поведение терапевта. Поведением терапевта, препятствующим терапии, можно считать всякое ятрогенное поведение, а также любое поведение, причиняющее пациенту лишние страдания или затрудняющее терапевтический прогресс. Для терапевта главное – не навредить пациенту. Во-вторых, при прочих равных условиях терапевт должен применять самую щадящую форму терапии. В-третьих, Терапевт должен нормально принимать критику, проявлять гибкость и открытость для корректирования изменения паттернов реагирования, если это необходимо. Ряд факторов может усилить препятствующие терапии поведения специалиста. Ниже приводятся переменные, которые оказывали систематическое влияние на меня и моих коллег по клинике. Личные факторы, например, стрессовые ситуации дома или на работе, недосыпание или болезнь, слишком большое количество обязанностей помимо обязан заниматься пациентом. Дефицит времени для клинической работы, вследствие чего клиническая работа мешает другим видам деятельности. Это особенно касается тех, кто занимается научной и преподавательской деятельностью. Неуверенность в своих профессиональных способностях, особенно на фоне других членов терапевтического коллектива. Сравнение кажущегося отсутствия прогресса своего пациента и кажущегося прогресса у пациентов других специалистов. Гнев, враждебность, разочарование, направленное на пациента. позиция Обвинение жертвы, особенно если терапевт способен интерпретировать поведение пациента только как намеренную агрессию и никак иначе. Чувство утраты контроля над терапевтической ситуацией или безвыходного положения, в котором виноват пациент. Страх судебного преследования со стороны пациента, тревога и или паника по поводу возможного самоубийства пациента. Завышенные нереалистические представления, которые приводят к нереалистическим ожиданиям, предъявляемым к пациенту. Один из наиболее распространенных и самых серьезных факторов, порождающих терапевтические ошибки – неспособность клинициста переносить сообщение пациента об испытываемых им в данный момент страданиях. Попытки немедленно облегчить эмоциональную боль часто ведут к подкреплению дисфункционального поведения, которое в конечном счете только усугубляет страдания, а не облегчает. Это явление подробнее обсуждается в главе 4. Различные виды препятствующего терапии поведения терапевта можно разделить на две категории. Первое – поведение, создающее терапевтический дисбаланс. Второе – поведение, свидетельствующее об отсутствии или недостатке уважения к пациенту.